Коша, вставай, они лошадей седают. Ну, Коша, хватит спать. Вскакиваю и смотрю на экраны. Солнце уже высоко. Циркача строится в походную колонну по три в ряд. Завтракать некогда. Отзываю кибера. Инсультирую, натягиваю очки, браслет, кольцо, вставляю ухо наушник. Кибер приносит начищенный до блеска зуб и пластиковый пакет с кровью, антикоагулянтом и геликизлым газом. Пакет надут, как футбольный мяч. Инструктирую Лиру, даю особые задания Сэму. Кажется, все. Нет, чуть не забыл. Торопливо настраиваю пульт на телепередаче в очках, замискированные под третьи глаза. Теперь все. Улетаю. Над дорогой лететь нельзя. Но Лира ведет меня, как диспетчер точно на поляну. Сажусь и успеваю отдышаться, прежде чем на первом мониторе появляется колонна циркачей. В полу пакет с кровью на зуб, под язык. Похоже, кибер перемудрил с давлением. Если пакет обойтется раньше времени, конфузия случится. Циркачу уже на третьем мониторе. Лера сообщает, что первым едет бывший шпион. во втором ряду справа ведущий мозгового штурма. Молодец, девочка. Моя школа. Подавляя желание задрать хвост сверху. Из-за поворота появляется голова колонны и проезжает метров десять, прежде чем люди замечают меня. Я стою неподвижно, как скала. Шпион поднимает руку. Голова колонны останавливается, но задние за поворотом напирают. Получается толкотня. Как и было задумано. Наконец все замирают. Можно подавать реплику. Человек... Столовий! Смотри мне в глаза Смотрит Фактор неожиданности в мою пользу Включаю подсветку Все колочков и плавно увеличиваю Яркость Для наблюдателя все три глаза Сейчас горят красным светом Красиво, но ничего не вижу Вся надежда на лиру Если что она предупредит Рассчитываю 15 секунд И гашу глаза Человек Не ходи за замку «Погибешь!» «Коша, тебя арбалетчики окружают», сообщает Лира. «Это не по сценарию». Слишком быстро опомнились. Хочу для эффекта хлестнуть себя по боку хвостом, но зацепляясь за молоденькую елку. «Масаракш!» «Так, впрочем, обхватываю дерево хвостом и руком выдергиваю с корнем. Не поворачивая голову, засекаю ближайшее шевеления в кустах и запускаю туда елкой». Из кустов доносятся воплик и ругательство. Можно продолжать. Теперь по сценарию ведущий. Толстяк, смотри мне в глаза. глаза. Ведущего уговаривать не надо. То ли срусил, то ли профессиональное любопытство, но и так глаз не открывает. Включая подсветку очков, отсчитывая секунды. Чувствую себя мишенью на полигоне. Нет, надо переделать очки. В следующий раз буду подсвечивать только третий глаз. Наконец, 15 секунд истекаю, выключаю подсветку. Ты стекаешь, шевник. Чем Выпускаю на полную длину копки. Потом плавно втягиваю. Выпускаю одновременно пальцы. Со стороны похоже, что копки превращаются в пальцы. Должно быть похоже. Разминая пальцы, как пианист. Я ощупываю нижний клык. Потом делаю вид, что раскачиваю зуб. Сам, конечно, беру заранее приготовленный. Надкусываю пакет с кровью и в ту же секунду нажимаю кнопку на кольце. В кольцо вмонтирована лампа, вспышка на полтысячи джоулей. Пакет взрывается, как маленькая бомба. Такое впечатление, что получил поленом по зубам. С рису головой и я ощупываю языком зубы. Все целы. Из морды шипя и пузырясь, капает на землю кровь. Смотрю на кулак. В нем зажат зуб. Весь в пузырящейся крови. С давлением газа в пакете вышел перебор. Но в остальном все по сценарию. Большинство зрителей зажмурились и закрылись от вспышки рукой. Но теперь приходят в себя. Машинально сглатываю и чувствую, что проглотил пластиковую оболочку пакета. массарак А вдруг переварю. Лови, шутни. Кидаю зуб ведущему. «Премного благодарен». Циркач торопливо прячет зуб за пазуху. «Можно вас спросить?» «Нельзя!», Нельзя. Беру старт и, включив мегафон, с громовым хохотом ухожу по крутой спирали вверх. Хохот — это сигнал съема включить инфразвуковые излучатели. И внизу начинается ад. Обезумевшие лошади мечутся на узкой дороге, встают на дыбы и сбрасывают всадника. Перестаю смеяться и сам плавно уменьшает мощность излучателей. Рыр сообщает, что два передатчика погасли. Затоптали бедных. Набираю высоту в 2000 метров и лечу к замку. Внизу все еще мечутся по полянке маленькие фигурки.